6 апреля 2001 года. Продолжение. Когда я выскочила из машины, стоянка перед школой уже была забита каретами скорой помощи и полицейскими машинами. По периметру была протянута желтая лента. Темнело. Изможденные парамедики в отблесках красно-синих полицейских огней казались вурдалаками. На стоянку выкатывали одни носилки за другими, и им не было конца. Я онемела от ужаса. Однако даже среди кромешного ада знакомое лицо сверкнуло ярче полицейских огней. Мои глаза почти сразу нашли Кевина. Это была классическая двойная реакция. Несмотря на проблемы с сыном, я испытала облегчение, увидев его живым. Однако мне не суждено было упиваться здоровыми материнскими инстинктами. С одного взгляда стало ясно — он не идет, его ведут. По дорожке от спортивного зала его ведут полицейские. Единственная причина, по которой он держит руки за спиной, а не нахально размахивает ими, — у него просто нет выбора. У меня закружилась голова. На мгновение свет фонарей вокруг... рассыпался на бессмысленные блики, как узоры, под закрытыми веками, когда трешь глаза. «Мадам, пожалуйста, отойдите!» Это был один из тех полицейских, что появились у нашей двери после инцидента с камнями на шоссе 9W, более плотный, более циничный из пары. Должно быть, они встречались со множеством обалдевших, родителей милых деток из хорошей семьи, потому что меня он не узнал. — Вы не понимаете, — сказала я и сделала одно из самых трудных своих заявлений. — Это мой сын! Его лицо окаменело. К такому выражению я привыкну. И еще к трогательному. Бедняжка дорогая, я не знаю, что сказать. Что еще хуже. Но тогда я еще не привыкла. И когда я спросила полицейского, что случилось, то по его жесткому взгляду поняла, за что бы я косвенно не отвечала, это ужасно. У нас жертвы, мадам. Только это он счел нужным пояснить. Лучше отправляйтесь в участок. По 59 девятый до 303 третий. Съезд на Оринджберг роуд в Ходстаун-Холл-Роуд, если вам не приходилось там бывать. Можно мне поговорить с ним? — Поговорите с тем офицером, мадам, рядом с капитаном. Он поспешно отошел. Пробиваясь к полицейскому автомобилю, в который, как я видела, офицер втолкнул нашего сына, положив ладонь ему на голову, Я испила чашу страданий до дна, со все большим отчаянием разъясняя разным полицейским, кто я такая. Наконец-то я поняла историю из Нового Завета о Святом Петре, почему ему трижды пришлось отречься от изгоя, с которым его застала жаждущая расправы толпа. Мое отречение, пожалуй, казалось соблазнительнее, чем Петру. поскольку кем бы этот мальчик не именовал себя, «Мессией» он не был. В конце концов я пробилась к черно-белому автомобилю с надписью по бокам, в сотрудничестве с обществом. Вряд ли эта надпись теперь относилась ко мне. Я пристально смотрела в заднее окно, но в мерцающих отражениях ничего не могла разглядеть, и прижалась, к стеклу, загородившись ладонью. Он не плакал, не опустил голову. Он повернулся к окну. Он без всякого волнения смотрел мне в глаза. Мне захотелось завизжать, что ты наделал. Однако этот банальный вопрос прозвучал бы своекорыстно и риторически, и издевательством над родительским отказом признать свершившееся. Вскоре я узнаю подробности. я не могла представить разговор, который не был бы нелепым. Поэтому мы просто молча смотрели друг на друга. Лицо Кевина было спокойным. С него еще не стерлись следы решимости, хотя решимость уже переплавлялась в удовлетворение от хорошо выполненной работы. Его глаза были странно ясными, невозмутимыми, почти мирными. прозрачными, как утром, хотя мне казалось, что после завтрака прошло десять лет. Это был сын-незнакомец, мальчик, сменивший привычный камуфляж. Приторность, вялость я имею в виду, и я думаю на уверенность и осознание своей миссии. Он был доволен собой, я это видела. И именно это мне необходимо было знать. И все же, когда я вспоминаю его лицо за стеклом, я вспоминаю кое-что еще. Он всматривался в меня. Он что-то искал в моем лице. Искал очень тщательно, очень усердно, даже немного откинулся на сиденье. Что бы он ни искал, он не нашел, и, похоже, это его удовлетворило. Он не улыбнулся, но вполне мог. Боюсь, что по дороге в полицейский участок Оринштауна я злилась на тебя, Франклин. Какая несправедливость! Твой сотовый телефон еще был отключен, а ты знаешь, как сознание фиксируется на мелких второстепенных деталях. Я еще не могла злиться на Кевина, и казалось безопаснее изливать разочарование на тебя, поскольку ты не сделал ничего плохого. Я непрерывно давила на кнопку, повторы и громко ругалась. «Где ты? Уже почти полвосьмого. Включи свой траханный телефон. Ради бога, почему из всех вечеров ты именно сегодня задержался на работе?» Неужели ты не слышал новости? Но ведь ты не включал приемник в машине. Предпочитал компакт-диски Спрингстина или Чарли Паркера. «Франклин, ты, сукин сын!» — выкрикнула я, заливаясь жгучими слезами ярости. «Как ты мог оставить меня наедине со всем этим?» Я добралась до Таун-Холл-Роуд, традиционно безвкусного бело-зеленого здания. похожего снаружи на сетевой ресторан, специализирующийся на мясных блюдах или городской фитнес-центр. Кроме грубо выкованного бронзового фриза в честь четверых полицейских Аринжтауна, погибших при исполнении служебных обязанностей, вестибюль мог похвастаться лишь белыми стенами и непримечательным линолеумом, как в холле бассейна. Однако сама приемная была ужасающе интимной, еще более крохотной и удушливой, чем приемное отделение скорой помощи больницы «Наяка». Меня приняли очень обыденно. Секретарь в форме холодно проинформировал меня из-за стеклянной перегородки, что я могу сопровождать своего несовершеннолетнего. Слово показалось мне неуместно мягким. пока будут заводить дело. Я запаниковала. — Это обязательно? — Посидите пока, — сказала она, указывая на единственный диван, обтянутый черной искусственной кожей. Я последовала ее совету. Полицейские деловито пробегали мимо, не обращая на меня никакого внимания. Я чувствовала себя одновременно и замешанной в преступлении и не имеющий к нему никакого отношения. Я не хотела там находиться. Если это кажется вопиющей недооценкой ситуации, поясню. Я впервые чувствовала, что не хочу находиться нигде. Другими словами, я предпочитала быть мертвой. Вскоре на дальний конец липкого дивана сел мальчик. Как я потом узнаю? Джошуалу Лукронский. Даже если бы мы были знакомы, вряд ли я узнала бы его в тот момент. Маленький мальчик, уже не похожий на подростка, больше на ребенка примерно возраста Селии, ибо в нем ничего не осталось от хвастливого остряка, известного всей школе. Его плечи поникли, коротко стриженные черные волосы растрепались, ладони вывернуты, под неестественным углом, как у детей на грани дистрофии и сжаты коленями. Он сидел совершенно неподвижно, он даже не мигал. Он не реагировал ни на меня, я уже чувствовал себя заразной и посаженной в карантин, ни на полицейского в форме, стоявшего рядом с ним и пытавшегося заинтересовать его стеклянной витриной с моделями полицейских автомобилей. Это была прелестная коллекция металлических машинок, и очень старых, и новых, фургонов, мотоциклов, фордов, 49 из Флориды, Филадельфии, Лос-Анджелеса. С отцовской нежностью офицер объяснял, что один автомобильчик очень редкий, когда еще автомобили нью-йоркской полиции были бело-зелеными, до воцарения синего цвета. Джошуа безучастно смотрел прямо перед собой. Если он и сознавал мое присутствие, похоже, не знал, кто я такая, и едва ли мне стоило представляться. Я задавалась вопросом, почему этого мальчика не отправили в больницу, как остальных, невозможно было понять, принадлежит ли ему пропитавшая его одежду кровь. Через несколько минут в приемную ворвалась крупная женщина. Одним движением она подхватила Джошуа и прижала его к себе. «Джошуа!» Не сразу он нашел силы обнять ее плечи. Его рубашка с короткими рукавами оставила красные пятна на ее плаще цвета слоновой кости. Его маленькое лицо уткнулось в ее пухлую шею. Трогательная сцена. Во мне вспыхнула ревность. Мне подобная встреча не суждена была. Я так люблю тебя. Какое облегчение, что с тобой все в порядке. Я больше не испытывала облегчения от того, что с нашим собственным сыном все в порядке. После того, как я увидела его через заднее окно полицейской машины, меня начало мучить именно то, что с ним вроде бы все в порядке. Трио шаркающей походкой удалилась во внутреннее помещение. Секретарь игнорировала меня. Я хоть исходила с ума, пожалуй, испытывала благодарность за то, что у меня было какое-то дело. Я вцепилась в сотовый телефон как в четке. Постоянный набор номера занимал и хоть как-то отвлекал меня. Иногда я набирала номер домашнего телефона, но все время нарывалась на автоответчик и прерывала звонок на середине фразы, испытывая ненависть к звуку собственного неестественного голоса. Я уже оставила три или четыре сообщения. Первое — сдержанное, последнее — слезливое. Поняв, что мы оба задерживаемся, Роберт наверняка отвел Селию в Макдональдс. Она обожает их горячие пирожки с яблоками. Почему он мне не позвонил? У него ведь есть номер моего сотового. Неужели Роберт не слушал новости? Ах, да, в Макдональдсе гремит музыка, и вряд ли он включил радио в машине на такую короткую поездку. Но неужели никто из очереди не упомянул о происшествии? Наверняка все жители округа Рокланд только об этом и говорят. Когда двое полицейских привели меня в невзрачное помещение для дачи показаний, я настолько обезумела, что мне уже было не до И, возможно, я показалась им идиоткой. Я никак не могла понять, зачем вызывать нашего семейного адвоката, если нет никаких сомнений в том, что это сделал Кевин. И только тогда хоть кто-то потрудился, пусть в общих чертах, объяснить его матери, что же он сделал. Число пострадавших, как сухо заявил тот же полицейский, впоследствии может увеличиться. Но тогда у меня не было причины следовать тот факт, что поначалу эта цифра почти всегда раздута. Кроме того, какая разница, если твой сын убил... Только девять человек, а не тринадцать. И я находила их вопросы оскорбительно несерьезными. Как Кевин учился, как вел себя тем утром. Он немного разозлился на моего мужа. В остальном ничего особенного. Что, по-вашему, я должна была делать? Мой сын нагрубил отцу, и я должна звонить в полицию? Пожалуйста, успокойтесь, миссис Кочурян. Кочадурян. Пожалуйста, правильно произносите мою фамилию. — Пожалуйста. — Хорошо, миссис Кадурян. Откуда у вашего сына арбалет? — Рождественский подарок. — О, я говорила Франклину, что это ошибка. Я говорила ему. Я могу еще раз позвонить мужу? Они разрешили. И после очередного безрезультатного звонка я совсем пала духом. — Простите, — прошептала я. «Мне так жаль, мне так жаль, я не хотела грубить вам. Мне все равно, как вы меня называете. Я ненавижу свою фамилию. Я больше никогда не хочу слышать свою фамилию. Мне так жаль».